Глава 35 Медсестра провожает меня до камеры погружения и помогает мне снять халат. Оставшись в серебристом костюме, я смущенно скрещиваю руки на груди. Я стараюсь не обращать внимания на взгляды людей, собравшихся в комнате. Но от гудящего облака дронов никуда не деться. Моё лицо всё ещё скрыто макияжем и выглядит идеальным и гладким. Но бледные шрамы на ноге и разрывы на колени — нет. С появлением гентеха больше не встретишь людей с такой кожей. У них нет волос на ногах или бледных пятен на коже, если они этого не хотят. И теперь, когда стало известно, что мой гипергенез был ложью, прикрытием для лечения, которое разработал отец, мне непонятно, почему он не загрузил мне набор эстетических алгоритмов. Он знал, как я мучилась из-за плохой кожи и жестких волос, из-за того, что приходилось чистить зубы и запасаться старомодным дезодорантом, когда остальные пользовались для этого кодом. Я еще могу понять, что он скрывал от меня лечение гипергенеза. Но мне кажется жестоким то, что он установил мне такую древнюю панель. Не знаю, что больше всего шокирует людей во всём мире, которые наблюдают за сегодняшними событиями. Огромное количество изменений с помощью взломанных генов во внешности учёных-новок. Или полное отсутствие их у меня. Медсестра указывает на металлическую лестницу, прикреплённую к баку. Я снимаю тапочки и быстро взбираюсь по ней, стремясь поскорее скрыться в голубой жидкости. Она густая и тёплая, словно мёд но не кажется мокрой, образует странный выпуклый кокон вокруг меня. Бак достаточно глубокий, и когда я опускаюсь на дно, то жидкость достает до плеч. Но она достаточно плотная, поэтому если подниму ноги, то смогу плавать в ней. Дакс направляется ко мне, толкая грохочущую стальную тележку с множеством хирургических инструментов. Он в белом халате, а волосы уложены в идеальную прическу. Но его кожа выглядит бледнее, чем обычно. Он нервничает, хотя так и должно быть. Вероятно, его мучит вопрос, стану ли я снова кричать на него и заставлю ли мучиться из-за этого всю оставшуюся жизнь. Честно говоря, это заманчивая мысль. Большинство дронов улетели за Новак Коулом, к стулу с ремнями, но несколько с сгулом кружат вокруг нас. Я могу устроить сцену перед камерами прямо сейчас, и Дакс не сможет меня остановить. Хватит и нескольких уязвленных фраз о том, что именно он запустил алгоритм взлома на серверах Хоумстейка, чтобы разрушить его звёздную репутацию. Но я не стану этого делать. Хоть в глубине души я и ненавижу Дакса, всё же мне не хочется причинять ему боль. Он бесчувственный и амбициозный. Но я думаю, что я всегда это понимала. Может, именно это и влекло меня к нему. Мне в Даксе нравились его ум и способности. И это же нравилось ему во мне. «Я думал, что мы поженимся», — сказал он мне, когда узнал о процедуре расшифровки. А потом добавил. И мы будем кодировать вместе. Большинство людей упомянули бы детей, любовь или старость. Но Дакс понимал, что вся наша жизнь будет сосредоточена вокруг работы. Наша связь основывалась на интеллекте, и именно из-за этого была сильной. Но когда ты любишь кого-то за то, что в голове, не стоит ждать, что когда-то его сердце станет принадлежать тебе. Он останавливается у Бака. Я всё перепроверил сотню раз, и процедура готова к запуску. Я... Я сожалею о том, что случилось раньше. Я резко выдыхаю и погружаюсь в светящуюся жидкость. Ты задница, бормочу я, и сам виноват в этом. Надеюсь, ты это осознаёшь. Он сжимает своими бледными пальцами край бака и бросает быстрый взгляд на Коула. Да, Катарина. И чётче, чем ты думаешь. И что-то в его голосе заставляет верить ему. В его изумрудных глазах невозможно ничего прочитать. Но я распознаю нотку грусти. Я поворачиваю голову и смотрю в другой конец зала на Коула. Какой-то учёный склонился над его рукой, а Новак произносит одну из своих речей прямо перед роем камер. «Новак знает о том, что произойдёт?» Шёпотом спрашиваю я. Как бы ужасно это ни звучало, но да. Она изначально хотела снимать всю процедуру, когда я объяснил. Он оглядывается на Коула. Когда я объяснил, каким будет эффект от процедуры, она заказала рой дронов. Думаю, она хочет снять фильм. Не волнуйся, ничего не попадёт в прямой эфир. Трансляция задерживается, и там будут в основном кадры с ней и её командой. Люди не будут смотреть на тебя во время расшифровки. Ну, что ж, это успокаивает. Я пинаю жидкость прислоняюсь спиной к округлой стене бака. Обезболивающие и бета-блокаторы уже подействовали. Я всё ещё боюсь расшифровки. Но боль в колене утихла, а ужас постепенно сменяется спокойствием. «У меня плохие новости», — говорит Дакс. Поскольку у тебя нет панели, то мне придётся подключить тебя к клонбоксу через разъём в спине. Я морщусь. Спинномозговой разъём, расположенный в задней части шеи, используется только в крайних случаях. Он вырастает там на случай, если человек лишается руки и нуждается в экстренном лечении, но для этого необходимо разрезать мышцы и ввинтить кабель в позвоночник. Мне следовало догадаться, что придётся пойти на это. Но, видимо, я просто не хотел об этом думать. «Ты будешь делать это?» Спрашиваю я, перекидывая косу через плечо. Он обводит рукой стальную тележку, на которой в голубых отцветах жидкости сверкают несколько скальпелей. «Думаю, так будет лучше. Ты готова?» Я оглядываю комнату, пытаясь подготовиться к тому, что сейчас произойдёт. Коул уже приступил к процедуре. Он сидит с закрытыми глазами и запрокинутой головой. Толстый кабель из разреза на его предплечье тянется к клонбоксу, который стоит посреди зала, издавая тихий гул. Это высокий, примерно по пояс, Куб из стекла с множеством изогнутых трубок внутри, по которым постоянно течет 90 литров сероватой жидкости. Там примерно тот же объем и состав, который получится, если Коул растечется лужей на полу. Это сделано для того, чтобы после копирования каждой клетки Коула жидкость в клонбоксе полностью совпадала с его ДНК. Если бы подобное произошло в теле живого человека, то его клетки распались бы так же, как сейчас распадутся мои. Но внутри коробки с бурлящей жидкостью они создаются с нуля, никак не влияя на Коула. Его панель посчитает клонбокс частью тела и отправит туда для защиты все алгоритмы, включая вакцину. Вот тогда и подключат меня. Ещё один толстый чёрный кабель тянется по полу от клонбокса к баку. Дакс подключит его к моему спинномозговому разъёму. Если алгоритм расшифровки сработает как надо, то золотистые кабели в моём теле доставят вакцину к каждой конечности. В каждую мышцу И каждый нерв. Моя собственная ДНК расшифрует код кусочек за кусочком и отправит итоговый вариант вакцины обратно, чтобы все могли его закачать. Я смотрю на гудящий ящик, на кабель, торчащий из панели Коула, на жужжащее облако дронов, кружащихся в воздухе. Мне все еще страшно, но я приняла это решение еще в тот момент, когда обнаружила алгоритм процедуры на своей панели. Единственное, что мне сейчас остается, это выбрать, как с этим справиться. Подбодрив себя, я перевожу взгляд на Дакса. «Да, я готова. Давай сделаем это». Я позволяю Даксу наклонить мою голову вперёд, отчего подбородок упирается в округлый край чана и становится доступна нужная часть шеи. Он проводит пальцами вдоль позвоночника, и на мгновение меня пронзает боль, когда он делает укол обезболивающего в мышцу. «Хорошо. Это мы сделали», — говорит он. Раздаётся звон скальпеля, а затем он делает быстрый разрез, от чего я чувствую слабую боль и резкое движение около шеи. Кабель вибрирует, когда Дакс подключает его к разъему, и тот фиксируется в позвоночнике с чавканьем и металлическим лязгом. Перед глазами все плывет. Энергия, которая проходит по кабелю, заполняет мое тело, от чего отключается зрительный модуль. Сработало. Хорошо. Пальцы Дакса соскальзывают с моей шеи. Я запущу биометрическое сканирование. Я киваю и медленно поднимаю голову, и от этого движения перед глазами вновь всё расплывается. Глючит не только зрительный модуль. Все мои импланты внезапно начинают работать, усиливая мои органы чувств и превращая жужжание дронов в оглушительный рёв. Сканирование ничего не выявило. Со стеклянным взглядом мормочет Дакс. Все показатели в допустимых пределах и... О, «Что?» Он хмурится. Я смог получить больше информации о резервном модуле в твоем позвоночнике. Он больше не маскируется, и, как мы и думали, у тебя снова растет панель в руке. В модуль встроен жесткий диск, и, судя по всему, на нем сохранены все данные. Возможно, там хранится резервная копия всего твоего генкита. Может быть, — говорю я в замешательстве. Ты видишь там что-то о лечении гипергенеза? Я как раз собирался на это взглянуть. Но не вижу ничего интересного, кроме остатков дозы R-86 в твоей крови. Похоже, его синтезировал твой старый исцеляющий модуль. Я отправлю тебе команду, чтобы снизить его уровень, но в остальном всё должно пройти хорошо. Кабель, подключённый к шее, вибрирует, и всё тело сотрясается, словно от удара. Что? Я замолкаю, ощутив внезапно накопившееся головокружение. Что такое Эра-86? Лекарство от посттравматического расстройства, говорит Дакс. Оно подавляет воспоминания. Обычно его используют во время тренировок с тайными агентами, но это, скорее всего, какая-то ошибка. Когда панель растет в теле, в крови появляются различные химические соединения, не переживай насчет этого. Подавляет. Воспоминания? Невнятно барбанчу я, анимевшими губами. Все команды Дакса загрузились в мое тело, и я едва могу говорить. Но он должен выслушать меня. Он не может просто проигнорировать лекарство, подавляющее память. Не после всего того, что мы нашли. Если в резервном модуле на моём позвоночнике есть жёсткий диск, то на нём, возможно, есть что-то о расшифровке вакцины, что-то важное, что папа ставил для меня. Что если существует какой-то способ расшифровать вакцину, который не убьёт меня? «Всё готово», — говорит Новак. Раздаётся цокот шпилек по полу, а дроны вновь начинают кружить вокруг меня. Она останавливается возле бака и кладёт руки с зеркальными ногтями на ободок. Я открываю глаза, пытаясь удержаться на ногах. Мой голос едва слышен, когда я пытаюсь заговорить, а рука совсем не двигается, когда я пытаюсь схватить новых за рукав. Не обращая на меня никакого внимания, она приподнимает бровь и поворачивается к Даксу. «Пришло время творить историю, доктор Крик. Вакцина загружена в клонбокс. Готова ли пациентка?» «Всё готово», — говорит Дакс. Его глаза всё ещё стеклянные. «Мы начинаем расшифровку по вашей команде. Я качаю головой. Стоп!» Бормочу я дрожащими губами. Я пытаюсь закричать, но вырывается лишь выдох. «Давайте приступим», — говорит Новак, пристально смотря на меня. «Дроны кружат вокруг нас. Тысячи камер направлены на меня. Но никто не замечает, что я хочу остановить это». Новак поднимает алую бровь и расплывается в улыбке, показывая свои зубы. «Держись крепче, Катарина. Передаю тебе слово». «Ст...» — закрывая глаза, выдыхаю я. Кабель в моей шее вибрирует. загрузка через 3, 2, одно